глава 36 мы распростились с западным направлением нас отнесло назад к востоку на 3 градуса с той ночи когда на судно к нам явились незваные гости появление с моря этих людей большая загадка цыгане с Горна зовет их маргарет а мистер пайк продолжает величать их голландцами несомненно одно Они говорят между собой на каком-то особенном языке. Но во всей нашей мешанине национальностей, как на Баке, так и на Юте, нет ни одного человека, который понимал бы хоть слово из этого языка и мог бы определить их национальность. Мистер Меллер высказал догадку, что они родом из Финляндии. Но это было с негодованием опровергнуто нашим косолапым юношей-плотником который клянется, что он сам финн. Повар Луи уверяет, что во время одного из своих кругосветных путешествий он встречал людей такого типа, но не может припомнить никогда это было, ни к какой расе принадлежали те люди. И он, и остальные азиаты принимают присутствие на судне этих трех незнакомцев как нечто естественное. Но вся команда, за исключением Энди Фея и Мулигана Джекобса, продолжает смотреть на них с суеверным страхом и сторониться их. «Не будет от них добра, сэр», — говорил нам Том Спинг, стоя у штурвала и с зловещим видом покачивая головой. Мы стояли возле него, балансируя в такт легкой качки судна, и рука Маргарет лежала на моей. Мы только что кончили нашу прогулку, которая теперь вошла у нас в обязательный ритуал так как мы совершаем ее с гигиенической целью ежедневно между 11 и 12 часами. «Да что же в них худого?» – спросила Маргарет, незаметно подтолкнув меня локтем, чтобы обратить мое внимание на то, что ответит Том Спинг. «Они не люди, мисс. Не такие, как обыкновенные люди. Не настоящие люди». «Они правда выбрали не совсем обыкновенный способ явиться к нам на судно», – засмеялась она. «Вот именно», – подхватил Том Спинг, заметно обрадовавшись, что его понимают. «Откуда они взялись? Они не говорят и, конечно, не скажут. Они не люди. Они – выходцы с того света. Души моряков, давно утонувших. Души матросов с того самого погибшего судна, с которого была пущена и эта бочка». А это было много-много лет назад. «Вам это всякий скажет, мисс. Стоит только взглянуть, какими огромными раковинами она успела с той поры обрасти». «И вы серьезно так думаете?» — спросила Маргарет. «Мы все так думаем, мисс. Недаром же всю жизнь мы провели в море. Сухопутный народ, сказать, к примеру, не верит в летучего голландца. Но что они знают? Они не моряки». «Наверное, ни одного из них не хватало за ноги выходец того света, как это было со мной на Кетлин 35 лет назад, когда я сидел в тюрьме между бочками с водой. Он даже башмак с меня стащил. И отчего же через два дня после того я провалился в люк и сломал себе руку? И вот что я скажу вам, мисс. Я видел, как они знаками показывали мистеру Пайку, что будто бы мы наткнулись на их судно, когда оно лежало в дрейфе. Так вы не верьте этому» никакого судна не было но чем же вы объясните что у нас обломан бушприт спросил я его мало ли сэр на свете такого чего нельзя объяснить ответил он кто объяснит каким образом финны ухитряются налаживать погоду а между тем все мы знаем что они это делают скажите сэр от чего нам на этот раз так трудно достается обход горна?» от чего спрашивается а знаете от чего я покачал головой к «Из-за плотника, сэр. Теперь открылось, что он финн. Но от отчего же он молчал об этом всю дорогу от Балтимора?» «Да зачем же ему было говорить?» — сказала Маргарет. «Он и не говорил до тех пор, пока к нам не явились эти трое. Я подозреваю, что ему известно о них больше, чем он признается. Заметьте, мисс, как мы задерживаемся из-за погоды. А кто же не знает, что финны колдуны — и могут заговаривать погоду». Я навострил уши. «С чего вы взяли, что финны колдуны?» спросил я. «То есть как с чего?» «Я давно это знаю. Финны, колдуны — это сущая правда». «Но ведь эти три человека не финны», возразила Маргарет. Томас Пинг торжественно качнул головой. «Нет, мисс, они утопленники, матросы, утонувшие очень давно». Вы присмотритесь к ним и сами увидите. А плотник мог бы порассказать о них кое-что, если бы хотел. Как бы то ни было, наши таинственные гости весьма желательное добавление к нашей ослабевшей команде. Я наблюдаю их за работой. Они сильны и работают охотно. Мистер Пайк говорит, что они настоящие моряки. Он это видит, хоть и не понимает их языка. Он полагает, что они шли на каком-нибудь маленьком английском или иностранном судне. И в то время, когда оно лежало в дрейфе, Ильсинора наскочила на него и пустила его ко дну. Я позабыл сказать, что занесенная к нам морем бочка оказалась почти доверху наполненной чудеснейшим вином, но как оно называется, никто из нас не знает. Как только шторм немного поутих, мистер Пайк распорядился перенести бочку на ют, и откупорить. А буфетчик Ивада разлили вино по бутылкам. Ему очень много лет. Мистер Пайк уверяет, что это даже не вино, а какая-то легкая неизвестная водка. Мистер Меллер только причмокивает над своим стаканом, а капитан Уэст и мы с Маргарет твердо стоим на том, что это вино. Состояние команды становится поистине плачевным. Эти люди и всегда-то были плохи при работе со снастями, а теперь нужны 2-3 человека там, где раньше управлялся один. Счастье еще, что они хорошо хоть и грубой пищей питаются. Они едят сколько хотят, а убивают их ужасные условия жизни. Холод и сырость, недостаток сна и почти непрерывная работа наверху. Обе смены так слабы и так мало работоспособны, что при маломальски трудной работе одна смена не может обойтись без помощи другой. Вот вам пример. В конце концов нам удалось взять рифы и наладить фок во время шторма. Но над этим два часа проработали обе смены, а мистер Пайк говорит, что в прежнее время при таких же условиях команда среднего достоинства в составе одной только смены выполняла эту работу в 20 минут я узнал одно из главных преимуществ стальных судов. Стальное судно, даже тяжело нагруженное, не дает течи при самом сильном волнении. За исключением маленькой течи в одном из отделений трюма, с которой мы вышли из Балтимора и которая дает такое незначительное количество воды, что ее вычерпывают ведром один раз в несколько недель, Эльсинора совершенно непроницаема. Мистер Пайк говорит, что если бы деревянное судно таких же размеров и с таким же количеством груза выдержало такую трепку как мы, оно текло бы как решето. После рассказа мистера Меллера, основанного на личном его опыте, мое уважение к мысугорн усугубилась. Однажды когда мистер Меллер был еще молодым человеком, их судно 8 недель пробивалась от 50 параллели Атлантического океана, до 50 параллели Тихого, а в другой раз им дважды пришлось возвращаться на Фолклендские острова для починок. И еще раз, когда деревянное судно, на котором он служил, возвращалось, потерпев аварию на Фолкленде, налетевшим шквалом его потопило у самого входа в порт Стэнли. «Мы целый месяц просидели там, сэр», рассказывал он и вдруг, видим, входит в порт старушка Люси Пауэрс. Но в каком виде? Фок мачта и половина рей срезаны как ножом. Капитан убит свалившийся на него рей, у старшего помощника сломаны обе руки, второй помощник болен, а остатки команды у помп выкачивают воду. Наше судно погибло, поэтому наш кипер принял командование на Люси Пауэрс, починил ее, оснастил, Взял обе команды, и мы отправились дальше другим, кружным путем, выкачивая воду по два часа в каждую смену, до самого Гонололу. Бедные куры. Благодаря своей несвоевременной линьке, они остались без перьев. Казалось бы, было бы чудом, если бы выжила хоть одна, а их издохло только шесть штук. По распоряжению Маргаретт, В керосиновой печке все время поддерживается огонь, и хоть куры перестали нестись, она с уверенностью утверждает, что они исправятся, как только мы войдем в теплые широты. Не стоит описывать все эти нескончаемые западные шквалы, так они однообразны. Один похож на другой, и они так быстро следуют друг за другом, что море не успевает успокоиться. Нас так давно качает и подкидывает, что представление о чем-нибудь неподвижном, хотя бы, например, о прочно установленном бильярде, как-то даже не укладывается в голове. В прежних моих воплощениях мне попадались неподвижные предметы, но... Но то было в прежних воплощениях. За последние 10 дней мы два раза подходили к утесам Диегора Мирец. В настоящий момент По приблизительному подсчету мы находимся в двухстах милях к востоку от них. За последнюю неделю мы три раза лежали в дрейфе, и вода доходила до люков. У нас сорвало с рей шесть больших парусов из толстейшей парусины. Бывает, что команда так ослабевает, что на вызов «все наверх» является лишь половина двух смен. Ларса Якобсена, который сломал ногу еще в начале плавания, несколько дней назад подшибло набежавшей волной, и он опять сломал ту же ногу. С Дитманом Олансеном, косоглазым норвежцем, вчера во вторую вечернюю вахту сделался припадок бешенства, и он долго буянил на баке. Вада мне говорил, что четыре человека, каменщики, Фиджибон и Гиллер, Мальтийский Кокни и Стив Робертс, ковбой, еле-еле справились с сумасшедшим. Все они из смены мистера Меллора. Джон Хаки из смены мистера Пайка, державшийся раньше в стороне от трех висельников, под конец не выдержал и присоединился к ним. А сегодня утром мистер Пайк выволок за шиворот Чарльза Дэвиса с бака, где тот вздумал разъяснять морские законы этим жалким слизнякам Мистер Меллер, как я замечаю, продолжает поддерживать неподобающую близость с этой гнусной кликой. Но пока ничего серьезного не произошло. А Чарльз Дэвис не умирает. По-видимому, он даже прибавляет в весе. Он не пропускает ни одной еды. Стоя под тентом на краю юта, я часто вижу, как он, не обращая внимания ни на ветер, ни на захлестывающие на палубу волны, с кастрюлей или тарелкой в руках пробирается через потоки ледяной воды за едой из своей каюты на кубрик. Он умеет предугадывать движение судна, по крайней мере, я ни разу не видел, чтобы его как следует окатило водой. Случается, конечно, что его обрызгает пеной или он окажется по колено в воде, но от больших седобородых волов он как-то всегда ухитряется увернуться.